сказал Перуджи. «Все!» Мэри Вейл воспользовался моментом, чтобы взять себя в руки. «Все?» «Все!» «Хорошо!» У Мэри Вейла был тренированный мозг, и он мог по памяти воспроизвести большую часть беседы. Затача осложнялась, однако, необходимостью процедить е слово сквозь аналитическая сито самосохранение бессознательно он утерял при пересказе ложный британский акцент пируджи это позабавила вскоре пируджи его прервал и так она пошла искать карлоса да карлос был в архиве я полагаю Мэри Вейл вытер пот, выступивший на лбу. «Плохо, что мы не можем спросить ее лично», — сказал Перуджи. «Но я же рассказал вам все», — запротестовал Мэри Вейл. «О, я вам верю», — сказал Перуджи, затем покачал головой. «Но все же...» Она прочитала отчеты, и он пожал плечами. «Агентам случается погибать при исполнении», — сказал Мерри Вейл. «Ну, конечно, конечно», — согласился Перуджи. «Обычная вещь». Мерри Вейл нахмурился, очевидно считая, что факты подгонялись с одной целью — потопить его. «У Карлоса имелись похожие возражения?» — спросил Перуджи. Не Перуджи сложил губы в задумчивости проклятое дело. Маллыш шклерк наконец попался. Легендарная осторожность его не спасла. Мож быть Карлос еще жив? Но почему-то Перуджи в это не слишком верил? Первая пешка была побита, затем вторая, третья, ейчас наспал черед более сильной фигуры. он сказал: Карлос и тимена ругались по поводу этой работы. возможно что это значит? они часто цапались постепенно привыкаешь и уже не обращаешь особого внимания. «А мы не можем их спросить», — сказал Перуджи. «Мне не нужно напоминать об этом. Вы помните, что сказал Карлос, когда вы видели его в последний раз?» «Помню. Он сказал, что передаст сообщение в течение первых сорока восьми часов по прибытии на место. Так долго? У них было радио?» Да, в долине, в фургоне на колесах, о взятом ими в Портленде. И от них так и не поступило никаких сообщений. Они позвонили, чтобы проверить оборудование. Из Кламот-Фалс, через Портленд. «Сорок восемь часов», — пробормотал Перуджи. «Почему?» Ну, ему требовалось время чтобы освоиться и выбрать место откуда он будет вести наблюдение да но это была вполне разумная задержка но карлос всегда был так осторожен это и говорит об осторожности возразил мэри вэйн но почему вы не приказали ему чаще передавать сообщения это не казалось нужным Перуджи покачал головой. Наваждение какое-то. Любители не оставили бы за собой такой хвост ошибок. Хотя Мэри Вэлл, конечно, ни одну из них не признает. И он действительно получал все те приказы, на которые он постоянно ссылается. Деликатная ситуация. Да. Но отстранить его от дела все равно придется. Отстранить и держать под рукой, готового в любой момент пойти под топор.